Smartreading. Крупнейшая библиотека саммари на русском языке в текстовом и аудиоформате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги кратко. Предопределено. Наука о жизни без свободы воли. Автор Роберт Сапольский. Можество обреченных. Когда за книгу о свободе воли берется биолог, стандартных ответов не жди. Нужно иметь совершенно особую оптику и большое мужество, чтобы сказать человечеству то, что говорит в своем новом труде Роберт Сапольский. Свобода воли — это миф. Все наши решения предопределены на молекулярном уровне, и каждый наш шаг полностью зависит от опыта поколений, уходящих в неподвластную осознанию глубину времени. Один из самых авторитетных просветителей 21 века признается, что потратил пять лет на то, чтобы выпустить книгу «Предопределено. Наука о жизни без свободы воли». Он уверен, что большинство читателей, даже давние поклонники автора как биолога, специалиста по нейрофизиологии, не готовы принять его выводы. Он осознает, насколько рискованно это высказывание. И сколько мужества, зрелости и знаний потребуется тем, кто поверит ему и примет его мнение, чтобы просто жить дальше. Ведь свобода воли не только краеугольный камень современных гуманистических ценностей, но и мощный двигатель личного развития. Это сила, которая движет вперед отдельных людей, организации общества в целом. И тем не менее Роберт Саппольский убежден, что рано или поздно его точка зрения победит и приведет людей к созданию более гуманного, справедливого и честного мира. Посмотрим, удастся ли ученому убедить в этом вас, дорогой слушатель. Финальная сцена. С точки зрения биологии, все наблюдаемые действия людей – это финал фильма, который мы не видели. Поведение человека – Результат бесконечной цепочки событий, которые предшествовали данному конкретному моменту. Мы поступаем определенным образом, реагируя на окружающий мир. При этом и сам этот мир, и наша реакция на него находится вне нашей власти. Биология, а не свободный выбор, делает нас нами. На принятое без нашего сознательного участия решения влияют не только воспоминания, мысли, эмоции и информация от органов чувств но и уровень гормонов и индивидуальные особенности строения отдельных участков мозга, которые, в свою очередь, зависят не только от наследственности, но и от таких факторов, как условия нашего внутриутробного развития и культура ухода за новорожденными, в которой нам повезло или не повезло родиться. Эти условия, в свою очередь, зависят от здоровья матери, ее привычек, уровня стресса, позиция отца по отношению к беременности и увеличению семьи, а также от социально-экономического положения, в котором наши родители пребывали, когда мы появились на свет и взрослели. Все эти факторы, в свою очередь, зависят от того, как и в каких условиях были рождены наши родители, родители наших родителей и так далее. Глядя на пятилетнего ребенка, можно с уверенностью определить, Будет ли он в один прекрасный летний день получать диплом престижного университета или станет уборщиком, который наблюдает за церемонией со стороны? Разрыв в стартовых условиях возникает задолго до того, как человек появляется на свет и только увеличивается с возрастом. Успех приходит к успешным, а невзгоды преследуют слабых. А еще наш мозг в течение жизни меняется под воздействием событий, которые мы проживаем. Он меняется на физическом уровне и уже не становится прежним. В каких условиях мы росли? Чем занимались в подростковом возрасте? Насколько хорошо питались? Какой была окружающая среда? Чем мы болели и с кем общались? Какой уровень стресса мы испытывали на протяжении всей жизни и все время, вплоть до данного момента? Абсолютно все имеет значение. Весь опыт. Наш личный и бесчисленных поколений до нас и окружающая среда определяют, как мы отреагируем на то, что кто-то подрезал наш автомобиль утром по дороге на работу. А как же гены? Вопреки распространенному мнению, гены вовсе не определяют человека. Лишь 5% ДНК несет наследственную информацию. 95% наших генов из примерно 200 тысяч отвечают за включение и выключение связанных с ними белков в ответ на воздействие окружающей среды на уровне отдельной клетки, системы или организма. При этом одни и те же белки управляются различными генами. Один и тот же белок может по-разному реагировать на изменения внешней среды. То есть этот процесс невероятно сложен. Эволюция ДНК главным образом связана именно с регуляцией генов, а не с их изменением. В разных условиях гены ведут себя по-разному. Большинство из них полиморфны, то есть имеют разновидности. Кроме того, за поведение каждого гена отвечает примерно 250 звеньев в спирали ДНК. Суммарно около 4 миллионов звеньев ДНК влияют на поведение генов в ответ на стимулы среды. Наша индивидуальность глубоко детерминирована на клеточном уровне. Изменить это мы не в силах. К тому же человек не в силах повлиять на то, как он пользуется доставшимся ему генетическим набором. Никакая сила воли не может помочь это сделать, потому что сила воли состоит из гормонов, нейронов, рецепторов и нейротрансмиттеров, которые неподвластным человеку образом реагируют на условия окружающей среды. Теория хаоса итерационная бифуркация и квантовая запутанность. Демонстрируя сложность строения человеческого организма, Роберт Сапольский обращается к теории хаоса, которая появилась в начале 1960-х и обрела неожиданную популярность лишь спустя 20 лет. Сегодня сложно найти человека, который не знаком с термином «эффект бабочки», Один взмах крылышек насекомого может драматически изменить ход всех последующих событий. Эта концепция произвела революцию, опровергнув принцип редукционизма, который царил в науке на протяжении столетий. Сегодня мы знаем, что для сложных систем нельзя изучить только один элемент и сделать верный вывод о свойствах системы в целом. Или, как часто говорят, целая больше суммы своих компонентов. Сломанные механические часы можно разобрать, заменить поврежденное колесико и собрать их заново, но со сложной системой так не получится. Сложные системы, которые создают природа, растут и развиваются без заранее разработанного генерального плана. Это позволяет им достигать невероятной эффективности и сложности. К примеру, в человеческом организме каждая отдельная клетка находится рядом с капилляром, и общая длина всех сосудов тела, достигает 77 300 километров. При этом все они вместе занимают всего 3% объема тела. Это невероятно компактная и эффективная система, которая создана по принципу итерационной бифуркации. Каждый сосуд, достигнув длины, в четверо превышающий его диаметр, делится пополам. Далее каждый новый сосуд достигает длины своих четырех диаметров и делится снова. Так все тело оказывается пронизанным необходимыми для жизни питательными каналами. Итерационную бифуркацию можно обнаружить и, например, при анализе дельт-рек, которые образуются в районах впадения в море. Но самое удивительное, этот принцип действует даже на религиозные общины, которые раскалываются пополам при достижении определенной численности и дальше продолжают дробиться до малых течений и отдельных общин. Чем крупнее община, тем дольше период ее стабильности, но принцип действует на всех. В организме человека итерационная бифуркация имеет естественные пределы, ограничены размером тела. Но в принципе такого предела нет. В эмерджентных системах, пользуясь метафорой развития как движения, путь возникает с каждым новым шагом. Каждый раз, когда мы принимаем решение делать X или делать Y, Система меняется, и вернуться к исходной точке уже невозможно. В сложных динамических системах ничтожно малое различие в стартовых условиях создает огромное различие на выходе. Мы не можем на старте предсказать, как будет развиваться та или иная система. И не можем, видя развитую систему, однозначно определить стартовые условия ее развития. При этом принцип предопределенности сохраняется полностью. Ведь в каждой точке развития системы ее состояние определено реакцией на условия среды в предыдущей точке. То, что кажется нам хаосом, на самом деле система невероятной сложности, которую мы просто пока не можем понять и объяснить до конца. Именно так обстоит дело с детерминированностью человеческой деятельности. Причинность здесь несомненна, но предсказуемость при этом очень невысока. Еще один фактор, определяющий сложность процессов в организме человека, это эффект конвергенции, то есть пересекающегося влияния разных факторов, приводящих к определенному результату. Сапольский иллюстрирует этот принцип, рассказывая о реальном случае пожара, который рассматривали в суде Чикаго в 1927 году. Тогда в одном из стоящих на улице зданий, назовем его А, возник пожар. В здании, стоящем через одно от него, здание В, очень скоро и совершенно независимо тоже начался пожар. В результате сгорело здание Б, расположенное между А и В. При рассмотрении этого дела суд впервые в истории США разделил ответственность между владельцами зданий А и В поровну, потому что невозможно определить реальный вклад каждого пожара в итоговый ущерб. Префронтальная кора человеческого мозга состоит из шести слоев нейронов различного типа, которые сложным образом взаимодействуют между собой и с другими отделами мозга. Кроме того, в ПФК есть так называемые вентрикулы или желудочки, наполненные спинно-мозговой жидкостью. Вентрикулы имеют определенную специализацию, но также находятся в постоянном взаимодействии между собой и с другими зонами мозга. Это делает систему бесконечно сложной, но при этом каждый шаг в ее работе подчиняется четким законам, то есть биологически предопределен. Добавим, что интенсивность взаимодействия в мозге подчиняется тому же широко известному принципу Паретта, который был выведен на основе изучения распределения доходов семей в Италии в конце XIX века. 20% семей владеют 80% собственностью. 20% клиентов приносят компании 80% прибыли. 80% текстовых сообщений, которые мы пишем, приходится на 20% наших знакомых. 20% слов в языке используются в 80% случаев. 80% преступлений совершают 20% населения. И так далее. Огромное количество иллюстраций красоты и сложности процессов в природе дает квантовая механика. Сапольский описывает опыты, при которых атом ведет себя то как частица, то как волна. Рассказывает о явлении квантовой запутанности, мгновенном изменении свойств одной частицы при изменении свойств другой. Если одна меняет заряд с плюса на минус, другая в то же время меняет свой с минуса на плюс. При этом расстояние между частицами не имеет значения. Понять эти эффекты часто не могут даже ученые, которые занимаются квантовой физикой всю жизнь. Но поиск принципов и закономерности продолжается, потому что наука не сомневается в наличии причинно-следственных связей между явлениями, которые она изучает. Эксперименты опровергают миф о свободе выбора. Итак, бросив беглый взгляд на невероятную сложность биологических систем, Вернемся в исследовательскую лабораторию сегодняшних нейрофизиологов. Многочисленные эксперименты доказывают, в тот момент, когда человек думает, что принял решение, мозг уже активировал нейроны, которые определяют его реакцию и действие. Более того, мозг сделал это на целые секунды раньше, чем мы это осознаем. Префронтальная кора головного мозга отдает команду двигательным центрам коры, которые активируют мускулы с помощью передачи электрических сигналов по синапсам. Так возникает движение. В знаменитом эксперименте Бенджамина Лебета, который американский ученый провел в 1983 году, испытуемые сообщали о своем решении нажать красную или синюю кнопку в среднем за 0,2 секунды до того, как двинуть пальцем. При этом аппаратура фиксировала возбуждение двигательных центров головного мозга еще за 0,3 секунды до того, как человек сообщал о решении. Изначально Либит использовал ЭЭГ. Повторение экспериментов с использованием МРТ показало, что возбуждение в двигательных центрах начинается еще раньше, за 7-10 секунд до того, как человек сообщает, что решил нажать кнопку. Таким образом, наше ощущение свободного выбора Всего лишь иллюзия, которая рождается уже после того, как неокортекс принял решение и действие началось. Не играйте в камень-ножницы-бумагу с тем, кто наблюдает за вами, пока вы лежите в аппарате МРТ, советует Сапольский. В 60-80% случаев он знает, что вы выберете в следующие 10 секунд. Похожая история с воспоминаниями. Экспериментально установлено, что нейроны в гиппокампе возбуждаются за одну-две секунды до того, как человек считает, что как раз вспомнил что-то, относящееся к делу. Вспоминает сначала мозг, а лишь потом наша личность. Насколько глубоко мы можем заблуждаться касательно своих действий, показывает опыт людей, перенесших мозговые травмы или операции на мозге. После хирургического лечения эпилепсии больные часто уверены, что совершили движение, хотя на деле их мышцы находятся в покое. Это происходит из-за нарушения связи различных участков мозга. Также широко известен феномен непроизвольных, несознаваемых движений конечностей, когда руки или ноги двигаются сами по себе. Опыты доказали, что даже если по условиям эксперимента нет никакой связи между действиями человека и внешним событием, например, нажатием кнопки и включением света определенной лампочки, Люди склонны приписывать себе влияние на этот внешний фактор. Это отлично заметно и по обладателям мистического мышления, которые влияют на мир с помощью ритуалов и заклинаний. Причем, чем быстрее и чаще после воздействия наступает событие, тем более прочной кажется эта иллюзорная связь. Мозг и факторы среды. Наглядные примеры неосознанных реакций. Инсула в мозгу отвечает за отвращение, и мы морщимся не только от ужасного запаха, но и при виде поведения, которое кажется нам неприемлемым. Затем инсула активирует амигдалу, которая отвечает за страх и агрессию. Амигдал автоматически активируется, когда мы смотрим на портрет человека другой расы. Когда мы едим сладкое, окружающий мир, предметы кажутся нам более красивыми и привлекательными, чем когда едим соленое. Арбита фронтальная кора головного мозга активируется при виде симпатичного лица, а также при подтверждении, что человек добрый, честный, умный. Поэтому мы приписываем людям положительные качества по одной только внешности. Если человек стал свидетелем неэтичного поведения, он будет хуже справляться с когнитивными задачами, пока не вымоет руки. Желание вымыть руки также становится почти непреодолимым, если нам приходится врать письменно. А после устного вранья многие спешат почистить зубы и прополоскать рот. Уровень тестостерона в крови определяет, будем ли мы жестко соперничать или стремиться к сотрудничеству. И это касается и мужчин, и женщин. Также этот гормон регулирует склонность к агрессии, эгоцентризму и жадности. В свою очередь уровень гормона зависит от времени суток, состояния здоровья, уровня боли, длительности полового воздержания то есть от факторов, которые формируются за часы, дни, недели и даже месяцы до обсуждаемого поступка. Чувство голода и усталость мешают нам быть эмпатичными. Судьи чаще принимают решение о досрочном освобождении после сытного завтрака, а к концу дня уровень милосердия падает до нуля. При посттравматическом стрессовом расстройстве в мозгу увеличивается амигдала или миндалевидное тело, отвечающие за эмоциональные реакции, в частности, за чувство страха. У приматов без амигдалы отсутствует и страх. Увеличение амигдала влечет за собой повышенную чувствительность к стрессовым факторам и сниженную способность подавлять агрессивные импульсы. Гиппокамп — мозговая структура, отвечающая за обучаемость и память. Уменьшается в размерах при длительном стрессе и депрессии но увеличивается при повышении уровня эстрогенов, регулярных физических нагрузках и нахождении в обогащенной среде, то есть в условиях, где доступно много новых впечатлений, знаний. Если верующему человеку прочесть цитату из Библии о наказании за грехи, он станет вести себя агрессивнее в компьютерной игре. А если водителю попадается на глаза объявление вроде «делай добрые дела», он с большей вероятностью пропустит машину перед собой в потоке. А еще на работу мозга влияет, к примеру, регион проживания. Различия между западными и восточными культурами проходят по условной линии, разделяющей регионы, основу рациона которых составляют рис и пшеница. Выращивание риса требует коллективного труда. С пшеницей может справиться и одиночка. Соответственно, в отдельных регионах планеты веками формируются коллективистская и индивидуалистическая культуры эксперименты показывают разглядывая групповую фотографию представитель запада смотрит прежде всего на людей в центре а восточный человек охватывает разом всех изображенных на снимке представители восточных культур реагируют выбросом окситоцина на портрет матери и насобй представители западных только на собственный. Спросите у западного человека, кто повлиял на его развитие, и вы зафиксируете выброс глюкокортикоидов, гормонов стресса. У восточного человека такой выброс происходит после вопроса, на чье развитие повлиял он. При этом у людей, эмигрировавших, скажем, из Китая в США, выраженность этих реакций гораздо ниже, чем у тех, кто остается на родине. Не очень понятно, что здесь причина, а что следствие. Возможно, иммигранты быстро усваивают обычаи новой страны пребывания. а Возможно, в иммиграции изначально оказываются большие индивидуалисты. И так далее, и так далее. Пока ученый не увидит мозг, который принимает решения без влияния факторов внешней среды и состояния организма, он не может согласиться с возможностью свободы воли человека, подчеркивает Роберт Сапольский. Предопределенность, свобода и ответственность. По отношению к вопросу свободы воли, людей можно разделить на Жестких детерминистов. Если произошло одно, неизбежно произойдет и другое. Свободы воли не существует. Именно такова позиция самого Сапольски. Умеренных детерминистов. Мир строго детерминирован, но есть и пространство для свободной воли человека. Позиция примерно 90% ученых. Адептов случайности. Случайность управляет всем в мире, в том числе и поведением человека. Свободы воли нет. Либертарианцев. Все в мире случайно, и человек обладает свободой воли. Возлагать на человека ответственность за то, что он не в силах контролировать, значит грешить против здравого смысла. Следовательно, в системе взглядов, в которой нет свободы воли, не может быть и ответственности за поступки. Причем как за преступления, так и за достижения. Но на деле спектр мнений на эту проблему куда шире. Рассуждая на темы морали и ответственности за свои поступки, люди выбирают одну из таких позиций. Человек не отвечает за свои поступки, потому что за него все решает биология, позиция Сапольски. Свобода воли не существует, но человек несет моральную ответственность за свои поступки. Свобода воли существует, и человек отвечает и за хорошее, и за дурное в своем поведении, позиция большинства людей. Свобода воли существует, но человек не несет моральной ответственности за свое поведение, самая редкая позиция. Конечно, существуют и промежуточные варианты. К примеру, вера в то, что мы несем ответственность только за важные поступки или что обладаем свободой воли в одних обстоятельствах, а в других лишаемся ее. В любом случае, уверен автор, с расширением научного знания становится ясно, что поле для свободной воли человека гораздо меньше, чем это принято считать, если оно вообще существует. Если вы полагаете, что тот или иной поступок человека не имеет биологической основы, Просто подождите, пока наука найдет эту основу на каком-то из следующих этапов своего развития», советует автор. Многочисленные исследования биологов подтверждают, что наша нейрофизиология полностью исключает существование свободной воли. Даже если вас не убеждают биологические эксперименты, есть и другие науки, данные которых, частично пересекаясь, складываются в единую картину в которой нет и не может быть места для проявления свободы воли человека. По статистике, среди осужденных в США 50% имеют травмы головного мозга, против 8% такого травматизма в среднем по популяции. Но философы, юристы, учителя и производители сувенирной продукции, которую покупают под влиянием импульса, в подавляющем большинстве возражают против жесткого детерминизма. Ведь если отнять у людей свободу воли, Что делать, к примеру, с принципами правосудия? Неокортекс и право вето. Один из самых интересных вопросов в проблеме моральной и юридической ответственности выбор между делать и не делать. Чисто технически у нас есть право вето на совершение любых действий в том числе тех, которые могут причинить немедленный или отсроченный ущерб нам или окружающим людям. За эту функцию отвечает самая молодая структура головного мозга неокортекс, который у человека полностью созревает лишь к возрасту 20 лет. С точки зрения нейробиологии нет разницы между свободой делать и свободой не делать. В мозге одни и те же действия управляются либо активацией нейрона X, либо запретом на активацию нейрона Y. Эти механизмы взаимозаменяемы. Человек может решить ответить ударом на удар или стерпеть и подставить вторую щеку, считает большинство. На самом деле нет, отвечает биология. С точки зрения науки, точки принятия решения не существует. Мы не можем выделить один единственный нейрон, который запускает механизм ответного удара. А значит, не можем остановить этот механизм. Мы не можем осознать и отключить факторы, которые обусловливают его запуск. Уровень гормонов и нейротрансмиттеров, внутренние и внешние раздражители. Неокортекс может сказать стоп. Дорсолатеральная зона неокортекса точно знает, как надо действовать в соответствии с нормами. Она способна игнорировать сигналы лимбической системы и принимать рациональные, не эмоциями решения. Винтромедиальная зона коры помогает прогнозировать, как мы будем себя чувствовать, реализовав то или иное намерение. Казалось бы, все подготовлено для блокировки опасного поведения, насилия и агрессии. Но проблема в том, что и сам неокортекс формируется под влиянием факторов внутренней и внешней среды. Например, у больных шизофренией он имеет визуально различимые отличия от неокортекса здоровых людей и работает иначе. Фактически, если неокортекс сформирован не так, как у большинства, человек не может воспользоваться своим правом вето на преступные деяния. И если диагностика шизофрении в наше время уже налажена и больных освобождают от ответственности, то кто скажет, сколько других чисто биологических факторов негативно влияющих на неокортекс Мы пока не способны распознать. Ведь и шизофрения когда-то считалась одержимостью сатаной. Более того, неокортекс отвечает за формирование конвенционального поведения, то есть такого, которое соответствует общественным нормам конкретной среды, общины. Эта область мозга формируется главным образом под воздействием окружающей среды, а не генетики. Поэтому в обществе, где принято жёстко реагировать на иных агрессия по отношению к ним поддерживается на биологическом уровне. Предумышленность и фактор времени В судебной практике решающим часто оказывается вопрос, имел ли подсудимый намерение действовать именно таким образом? А если да, то стремился ли он именно к такому результату, из-за которого оказался перед судом? Если даже забыть, что, согласно эксперименту Либбета, Сознательное формирование намерения человеком — это иллюзия, логику нельзя назвать безупречной. Спектр возможных ответов широк. Например, стреляя из пистолета, человек мог стремиться не убить, а лишь отпугнуть другого. Но убившего признают виновным и сурово накажут, а того, кто выстрелил и промахнулся, скорее всего, нет. С другой стороны, пьяного водителя наказывают вне зависимости от того, причинил он кому-либо реальный ущерб или нет. Получается, намерение не имеет значения? Другой существенный вопрос, который задают в суде. Задолго ли человек задумал совершенное злодеяние? Если доказано, что у подсудимого было достаточно времени, чтобы обдумать свое преступное намерение, наказание будет суровым. И часто счет идет не на годы или даже дни. А на секунды. Роберт Сапольский участвовал в судебном заседании по поводу убийства, которое, судя по записям камеры видеонаблюдения, заняло 8 секунд. Присяжные сочли, что у подсудимого было достаточно времени, чтобы остановиться. Ученый же уверен, что это было совершенно невозможно. Ни за секунды, как показал эксперимент Либета, ни за часы, ни в принципе. Один из самых жестоких преступников 21 века, неонацист Андрес Брейвик, с ранней юности участвовал в деятельности крайне правых партий, а накануне массового убийства опубликовал политический манифест, направленный против мигрантов, в котором было полторы тысячи страниц. Очевидно, что Брейвик готовил свое преступление многие месяцы. Он полностью признал свою вину и официально был признан вменяемым. Подавляющее большинство людей на планете скажет, что Брейвик виновен в чудовищном преступлении и заслуживает сурового наказания. Однако Роберт Сапольский убежден, что все действия Брейвика были предопределены работой его мозга, на которую он никак не мог повлиять. С точки зрения ученого, преступник также обречен на свое злодеяние, как его жертвы. Угрожающая инаковость Терпимые, эмпатичные, склонные к сотрудничеству, доверию и любви люди имеют врожденные высокие уровни выработки окситоцина и вазопрессина. Эти гормоны усмиряют амигдалу и делают нас более человечными. Секреция этих гормонов возрастает также во время объятий, прикосновений и секса. Однако экспериментально доказано, что уровень окситоцина в крови повышается только если демонстрируемый объект воспринимается как свой, близкий, похожий на испытуемого. Реакция на чужого — это выброс глюкокортикоидов, приводящий к учащению пульса, повышению давления, повышенному потреблению кислорода и отключению репродуктивных стратегий. Так выглядит стресс. Чужие раздражают нас на биологическом уровне. Рассматривая в суде последние секунды, минуты и даже часы перед преступлением, люди игнорируют 99% информации о причинах ужасного поступка. Почему? Роберт Сапольский уверен, что людям все равно, почему другой человек отличается от них. Если он отличается, это уже повод осудить его. В истории человечества много примеров бессмысленных и беспощадных расправ с теми, кто не похож на большинство. Эпилептики, шизофреники и гомосексуалисты — лишь некоторые категории людей, которых считали одержимыми дьяволом и жестоко истребляли. По мере развития науки мы узнаем, что все они отличаются от большинства на уровне биологии, то есть не совершали свободного выбора быть другими, просто родились и выросли такими. Развитие науки освобождает от многолетней стигмы и матерей, которых раньше незаслуженно часто винили в том, что их дети ненормальные. В наши дни мы видим, как меняется к лучшему отношение к родителям детей с расстройствами аутического спектра. Однако между научными открытиями и повышением толерантности общества существует разрыв, который обычно измеряется десятилетиями. Мало того, что знание распространяется медленно, Ведь для его усвоения необходимы усилия и открытость новому. Проблема также состоит в том, что люди на биологическом уровне получают удовольствие от наказания других. Особенно острым оно становится, когда мы видим наказание своего обидчика. Это показывают и эксперименты с приматами. Но и просто поглазеть на казнь постороннего удовольствие для многих. И что же нам делать с этим коктейлем? Итак, мы, похоже, убедились в том, что свободы воли не существует. Ни один человек не может нести полной ответственности ни за плохие, ни за хорошие поступки. Потому что мы попросту не умеем отделять вклад личности и окружающей среды в поведение человека. Признать это – огромный риск. Ведь без свободы воли человек просто винтик в огромном механизме, двигающийся по воле неподвластных ему сил. Многие эволюционные биологи уверены, что человечество как вид выжило и достигло своего уровня развития благодаря способности к самопознанию. Вера в свободу воли занимает ключевое место в нашем мировоззрении. Вместе с тем, новейшие открытия биологов противоречат этому убеждению. «Знание не всегда освобождает», — признает ученый. Социальные философы уверены, что без веры в свободу воли вся социальная жизнь будет парализована. Люди погрузятся в депрессию и потеряют всякие стимулы к развитию, познанию и креативности. Но биологическая детерминированность поведения человека вовсе не означает, что мы беспомощны, уверен Роберт Сапольский. Люди меняются, обычаи меняются. Наша способность понимать суть происходящего улучшается с развитием науки и распространением знаний. Мы можем и должны менять подвластные нам условия, так, чтобы повышать шансы на развитие общества и человека в желаемом направлении. И первое, что необходимо изменить, это система правосудия. Предупредить и изолировать зло Нам отлично известны факторы, которые повышают риски совершения преступлений отдельными людьми. Но мы упорно игнорируем эту информацию, когда дело доходит до реального нарушения закона. Мы осуждаем преступника как праведники, которые проживают свою трудную жизнь честно и этично, и совершенно игнорируем тот факт, что способность сопротивляться негативным импульсам не полностью поддается сознательному регулированию. Убеждение, что человек может сам определять свои поступки, вызывает огромное количество боли и незаслуженных страданий, уверен Сапольский. Мы созданы разными, и судить всех одной мерой значит поступать негуманно и несправедливо. Сапольский указывает, что несмотря на жесткие законы, суровые казни и неблагоприятные условия содержания в тюрьмах, преступность в США остается высокой. Он сравнивает пенитенциарные системы в США и Норвегии, где уровень правонарушений на человека в год в восемь раз ниже американского, и подробно рассказывает историю осуждения и наказания Андроса Брейвика. Она, по мнению автора, образец, к которому нужно стремиться и Америке. Брейвик был осужден за предумышленное массовое убийство, которое потрясло весь мир. Суд дал ему максимально возможный по закону срок заключения — 21 год с возможностью продления. Но норвежское общество продемонстрировало необычайный уровень гуманизма. До суда над Брейвиком 8% норвежцев желали расправы над преступником. После суда таких осталось лишь 4%. Брейвику выделили трехкомнатную камеру с телевизором, компьютером и доступом в интернет. Он может готовить еду по своему вкусу и даже заниматься рукоделием. Более того, он поступил в университет и удаленно изучает политологию. Ректор вуза говорит, да в Брейвику возможность получить образование, мы заботимся не о нем, а о нашем обществе» продемонстрировать гуманность в ответ на насилие, создать преступнику благоприятные условия в изоляции вот лучшее, что может сделать наше общество. Перспективными и гуманными пенитенциарными практиками, Роберт Сапольски считает. Комиссии истины и примирения, подобные тем, которые действовали в ЮАР в период разоблачения апартеида. Обвиняемый должен полный и честно рассказать обо всех своих проступках включая те, в которых его не уличили, и дать клятву больше не приступать закон. Жертвы и их семьи, в свою очередь, дают клятву не мстить преступнику. Востановительное правосудие, при котором преступник и жертва общаются напрямую, при содействии медиатора, с целью как можно глубже понять мотивы и боль друг друга. Они вместе работают над тем, чтобы сделать полученный опыт менее мучительным и предотвратить повторение злодеяния. Карантин. Эту меру автор признает наиболее простой и разумный, они ниже. Статистика показывает, что актом насилия предшествуют поведенческие нарушения. Сапольский предлагает отбирать людей, которые наиболее склонны к совершению противоправных действий в силу социальных или биологических причин и организовывать постоянный мониторинг за ними с целью предотвращения преступлений. Конкретных механизмов отбора и мониторинга автор не предлагает. Нарушений прав человека при этом он не касается также. же. Преступников следует лишить возможности повторить свои преступления, не ограничивая их свободу во всех других жизненных аспектах. Браслеты для отслеживания перемещений. Обязательная регистрация в полиции при смене места жительства. Меры, которые автор считает и гуманными, и достаточными. Педофилов нужно лишать возможности работать с детьми и приближаться к местам их массового скопления. Сапольский признает, что карантинный подход имеет свои минусы. Карантинное наблюдение за людьми может быть пожизненным. Психологически человеку может быть проще ответить за преступление и очиститься, чем на всю жизнь оказаться в условиях надзора. Второй минус. Необходимость наблюдать за людьми с целью предотвращения преступлений. Здесь сложно найти эффективные механизмы. Например, заранее выявить человека, который собирается устроить массовую бойню, и не дать ему купить оружие. Третий минус – моральное возражение. Объектами карантинных мер оказываются люди, которые не совершили ничего дурного. Однако ученый убежден, что в условиях отсутствия свободы воли допустимы только самые мягкие, основанные на научных методах ограничительные меры воздействия на преступников. И надеяться, что со временем его концепция будет принята и признана самой верной, гуманистической, и докажет свою эффективность на практике. Десять лучших мыслей С точки зрения биологии люди поступают определенным образом, реагируя на окружающий мир.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 Наша индивидуальность прописана на клеточном уровне. Изменить это мы не в силах. Эксперименты доказывают, в момент, когда мы думаем, что приняли решение, мозг уже активировал нейроны, которые определяют нашу реакцию и действия. Похожая история с воспоминаниями. Установлено, что нейроны в гиппокампе возбуждаются за одну-две секунды до того, как человек считает, что вспомнил что-то, относящееся к делу. Вспоминает сначала мозг, а лишь потом — наша личность. Чисто технически у нас есть право вето на совершение любых действий, в том числе тех, которые могут причинить ущерб нам или другим людям. За эту функцию отвечает неокортекс. Проблема в том, что сам неокортекс формируется под влиянием факторов, над которыми мы не властны. По отношению к вопросу свободы воли, людей можно разделить на жестких детерминистов. Все предопределено, свободы воли не существует. Позиция Сапольски. Умеренных детерминистов. Мир детерминирован, но есть и пространство для свободной воли человека. Позиция примерно 90% ученых. Адептов случайности. Случайность управляет миром и поведением человека. Свободы воли нет. Либертарианцев. Все случайно. Человек обладает свободой воли. Возлагать на человека ответственность за то, что он не в силах контролировать, противоречит здравому смыслу. Если свободы воли не существует, не может быть и ответственности за поступки. Как за преступления, так и за достижения. Продемонстрировать гуманность в ответ на насилие, создать преступнику благоприятные условия в изоляции – вот лучшее, что может сделать наше общество. Сапольский предлагает отбирать людей, которые наиболее склонны к совершению противоправных действий в силу социальных или биологических причин, и организовывать постоянный мониторинг за ними, никак не ограничивая их свободу во всех других аспектах. Рекомендуем также послушать саммари книги Стивена Пинклера «Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше». Крупнейшая библиотека саммари на русском языке. В текстовом и аудиоформате. формате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги. Кратко.